Глава тридцатая. О неожиданных встречах. Первый мой порыв — бежать как можно быстрее — был безжалостно пресечен. Темнота схватила меня за локти, затянула внутрь, а на двери щелкнул запор. «Пусти!» — зашипела я. «Мне больно! Потерпишь!» Меня бросили на стул, и я наконец-то смогла осмотреться. Ратмира я узнала еще по голосу, а разглядеть смогла лишь теперь. Он осунулся, похудел, оброс дурацкой жиденькой бородкой, ввалившиеся глаза, бледная кожа, острый нос. И что могла в нем найти такая красавица, как Альмира? «Откуда ты здесь?» — спросила я брата, мотая головой. Шляпка сбилась на бок и закрыла мне левый глаз. «Почему-то поправить ее руками» Мне даже в мысли не пришло. Зачем? Сестренка, ты мне не рада? Глумливо ухмыльнулся Ратмир, а потом разом посерьезнил. Где наследник, Тиль? Умер, быстро ответила я. Заболел, сильно. Я его похоронила. Врешь! Спросил у доктора Пеляева. Он вылечил Амалу, а Марока не успел. Я несла первое, что пришло на ум. Доктор Пеляев. Умница! Если его станут спрашивать, он догадается, что дело нечисто. И вообще, нужно тянуть время. Меня ведь скоро хватится. Хватится ведь гор точно. Гор будет меня искать. Да и шанская, не попав в прачечную, артефакт ее не пустит, поднимет скандал. Послушай, Тиль, Ратмир сел рядом со мной на корточке и заглянул мне в лицо снизу вверх. Прекрати паясничать. Я все знаю, у меня здесь есть друзья. Ты куда-то увезла мальчика. Отдай его нам, мне, и все будет хорошо. Для кого хорошо? — сглотнула я. Зачем вам, наследник? Я жить хочу, Тиль. Не хочу на веселицу. Пятерых уже повесили без всякой милости. Не взглянули даже, что маги. Вы убили государыню? и покушались на жизнь невинного ребенка, — прохрипела я. «Как я могу тебе верить, Рат?» «Досадная оплошность!» — поморщился брат. «Наш информатор уверял, что государь будет ночевать с супругой. Мы хотели убить трех, в смысле двух птиц сразу, не вышло». Я мигом вспомнила события того времени. «Действительно, государь накануне ужинал с женой, и да...» Он частенько оставался на ночь в ее спальне. В конце концов, Елизанна любила своего грозного супруга и всегда ему была рада. Но не повздорили, из-за какой-то мелочи государь ушел. Помню, Елизанна даже жаловалась фрейлином на его суровость. «Что ты собираешься делать с Мариусом?» «Да ничего. Я верну его отцу взамен на возможность покинуть страну живым». Глаза Ратмира были строгими и честными, но я явственно чувствовала лжет. Он однажды уже обрек мальчика на смерть. Что ему стоит сделать это второй раз? «Зачем?» — все, что я могла выдавить из себя. «Что зачем?» — раздраженно вопросил Ратмир. «Зачем живым?» «Зачем вы все это затеяли?» «Тебе не понять!» Тон брата стал ужасно снисходительным. И это, как ни странно, меня немного успокоило. Он всегда так со мной разговаривал. «Вам, женщинам, жить гораздо проще. Вышла замуж, родила детей и больше ни о чем волноваться не нужно. А мужчина, он воин, он защитник, он ученый, изобретатель, учитель». Я закатила глаза. Самомнение князей снеженных меня и раньше раздражало, а теперь и вовсе взбесило. Он вообще представляет, как живут простые люди. Вдовы с детьми, к примеру. Это им-то ни о чем не нужно волноваться. Да и мужчинам чаще всего не до изобретений. Ему бы семью прокормить. По мне, так честный труженик приносит больше пользы, чем воин. Государь противится прогрессу. Власть, сосредоточенная в одних руках, великое зло, не должно... «А кто позволил вам решать, что зло, а что нет?» Гневно перебила я брата, срывая, наконец, шляпку с мокрых волос и швыряя ее на пол. «Я вот считаю, что зло — это вы. Вы убийцы!» Я вскочила со стула, размахивая руками, а Ратмир вдруг рявкнул. «Сядь!» «Или что?» «Или я тебя свяжу!» «Рехнулся?» Я презрительно поглядела на этого безумца. «Ничего ты мне не сделаешь! Мне пора открывать прачечную. Прощай!» Ратмир кивнул еле заметно, и чьи-то руки вдруг схватили меня за плечи и силой опустили на злосчастный стул. Я оглянулась, узнавая второго брата Мишеля и Артура Синегорского. Оба были небриты и худы. «Так вас здесь много. Почему? Почему вы в цирюльне?» «Поближе к тебе, сестренка!» — усмехнулся Мишель. «Ты не волнуйся. Мы тебя не обидим. Скажи только, где наследник». «Я ничего вам не скажу!» — отчеканила я. «Даже не думайте! В конце концов, я ведь такая же упрямая, как вы! Я — княжна Снежина!» На миг в цирюльне воцарилось молчание, нарушенное нервным смешком Мишеля. «Я сестру пытать не буду!» — заявил он Артур. — С ума сошел! Она же женщина-княжна! Как можно? — возмутился Синегорский. Боги, благословите суровое северное воспитание! Ни один из этих щенков не тронет меня и пальцем. — Что ж, я знаю того, кто развяжет ей язык, — вздохнул Ратмир. — Но оставлять ее тут нельзя, будут искать. Брат сумрачно на меня посмотрел, а потом достал из кармана большой носовой платок сомнительной чистоты. Я широко раскрыла глаза, уже догадываясь, зачем. — Придется мне тебя связать, Тиль, и рот заткнуть. — Прости. — Нет, только не грязным платком, — вскинулась я. — Дай сначала почищу. Он посмотрел на меня, как на идиотку, но платок отдал. Нервным жестом я убрала пятна. Дурость? О, нет. Теперь любой дознаватель сможет определить мою магию в этом помещении. Эманации сохранятся несколько дней. Ну и в целом чистый платок в моем рту вызывал куда меньше рвотный рефлекс. Господа революционеры оставили меня привязанной к стулу, а сами ушли в другую комнату. Я с укором посмотрела на Майтра Люберского всё это время тихонько сидевшего в уголке. «Ну, извини», — пробормотал он, дёргая себя за усы, «мне же нужно на что-то жить. В цирюльне дела идут совсем худо. Сама виновата. Что тебе стоило мне немного помочь? К тебе такие дамы ходят. И порекомендовала бы меня. Сложно, что ли?» Я прикрыла глаза, не зная даже, как реагировать на такую наглость, как будто я должна заботиться о его делах. Где-то на улице послышался шум, и Люберский бодро посеменил к окну. «Ах, Береника Силовна, доброго вам утречка!» А Марта не приходила еще, никак приболела. Обычно она ранехонько приходит. Шанская что-то ответила Но я не разобрала. «Обязательно передам все непременно. Кстати, дорогая моя, не желаете ли прическу обновить? Я сделаю вам скидочку, как старый знакомый». Я затаила дыхание, надеясь на чудо, но, увы. «И зачем же сердиться? Не нужно на меня сердиться. Не желаете, ну и не надо. Прощайте». «Доброго вам здоровья! Я попыталась вздохнуть. Видимо, мастер из Люберского и вправду припоршивый. Вон, все трое княжичей небритые и заросшие. Мог бы привести их в порядок. Теперь, когда у меня было время подумать, я догадалась, что нужно было с братом разговаривать по-другому. Вспомнить о родителях, о том, как они сейчас страдают, Воззвать к братским чувствам. А я зачем-то начала протестовать и возмущаться. Эх, зря Симеон называл меня тихоней. Дура болтливая, подходит мне больше. Не знаю, сколько я просидела на стуле, только руки, плечи онемели, а в уборную хотелось все больше. И пить. Дайте же мне воды и изверги. Уверена, даже в государевых казематах пленных не держали связанными, и не морили голодом. Когда хлопнула дверь, я насторожилась. Когда услышала знакомый голос, замычала от радости. Вот и все. Дознаватели явились по вашу душу, глупцы. Взяли? Гор обошел стул и с любопытством заглянул мне в лицо. И зачем тянули? А как иначе? Недовольно кривился Ратмир, явно бывший среди всех этих княжичей главным. Прачечный защитный артефакт, на улице люди. Да наборать стало, кто-нибудь услышал бы. А тут полок тишины, не ходит никто. Я задохнулась от возмущения. Гор с ними? Внимательный и услужливый гор? Тот, кого я уже считала другом? Так как же так? Может, еще и Симеон с ними заодно? Я уже ничему не удивлюсь. Она сказала, «Разумеется, нет». «Плохо спрашивали», — спокойно произнес Огневицкий. И вдруг, совершенно без всяких предпосылок, влепил мне связанной звонкую оплеуху. Я завалилась на бок вместе со стулом, больно ударившись головой и плечом. «Бам!» — раздался звук ответного удара и короткий вскрик дознавателя. «Еще раз тронешь ее хоть пальцем, и я тебя убью собственными руками!» — гневно выкрикнул Мишель. «Спасибо, братец. Меня подняли и развязали. Княжич Синегорский принес откуда-то кусок сырого мяса, завернул в платок и приложил к моему лицу. Я тихо всхлипнула, сглатывая кровь. Щека внутри была разбита, о зубы в голове звенела». Зато есть сразу перехотелось, и пить тоже. Меня никогда не били, никогда. И теперь я скорее была возмущена, чем испугалась. — Черт бы побрал вашу северную щепетильность! — рыкнул Гор. — Придурки бесхребетные, поэтому вы и не победили. Нужно действовать наверняка. — Это моя сестра! Холодно процедил Ратмир. «Поднимая руку на нее, ты оскорбляешь меня!» «У нее был наследник!» «А ты об этом знал и ничего не сделал!» Заметил весело Синегорский. «Когда пасьян сошелся, она уже куда-то его спрятала. У меня, черт возьми, работа, служба. Я не могу за ней постоянно следить». «Мог бы что-то придумать. Ты же дознаватель!» Да, и мое дело было прикрывать ваши задницы. Чего только стоило мне молчание студента-химика. Пришлось ему артефакты подкидывать. Я слушала внимательно, не забывая дрожать и всхлипывать. Все эти мужчины явно не считают женщину достойным противником, не принимают меня всерьез, и сейчас мне на руку их ссора. Чем больше я узнаю, тем больше шансов выжить. Впрочем, наоборот, тоже бывает. Ратмир присел рядом со мной. «Больно?» «Очень?» — клацнула я зубами, стараясь сделать вид как можно более жалобный. «Вот, выпей». Мишель протянул мне стакан с водой. «Вы меня убьете?» — тихо спросила я. «Что?» — изумился Ратмир. «Нет! Какой в этом смысл?» «Чтобы не болтала!» подсказал хладнокровно Гор. «Если наш план удастся, то всё это будет уже неважно». Ратмир погладил мою руку и поднялся. «Гор, нужно увести её подальше. Ты сказал, что у тебя есть место». «Да, есть. Через погреб вынесем её в чёрный квартал и закинем в телегу. У меня всё готово. Рат, приоденься. Остальных заберём позже». «Теперь мне стало ясно». «Зачем Ратмиру борода?» Он натянул какие-то обноски, нахлобучил суконную шапку и тут же стал похожим на какого-то пьяницу. От княжича остался разве что острый взгляд. «Тиль, сама пойдешь? Или тебя связать?» «Да что ты с ней цацкаешься? Ясно же, что она будет орать и вырываться!» — недовольно сказал Гор. Вежи, и рот заткни покрепче!»